Глава 36. Виталийцы атакуют. Река бесновалась. Река рвалась на части. Огромное широченное полотно ее выглядело чудовищно. Оно словно превратилось в лоскутное одеяло, сшитое сумасшедшей великаншей. От берега к центру реки Катились волны, упирались в невидимую границу и бросались обратно, с каждым разом разгоняясь все сильнее, ревя все яростнее, поднимаясь все выше. Брызги пены полетели мити в лицо, но деваться им было некуда. Они точно упирались в прозрачную стену, за которой начинался лед. Черный. Край черной ледяной корки, точно обрубленный гигантским мечом, Граничил с яростно кипящей водой. В воздух то и дело выстреливали фонтаны белой пены. Вокруг зеленых островков на реке Носились смерчи воды и песка. На глазах у Мити Такой смерч выдрал из земли деревце. Ему даже показалось, что он слышит треск. Деревце взлетело, жалко трепеща веточками, И смерч завертел его. Поперек реки Кратчайшим путем от перекатов порогов к берегу, будто вычерченная по линейке, тянулась полоса спокойной воды, и по этой полосе гуськом, как утята за уткой, шли грозные парадракары. Четыре. Четыре длинных вертких парадракара, наверняка забитые вооруженными виталийцами, как бочки треской, а в коридоре между скалами Тихом, ровным и совершенно спокойным показался пятый. А вы загижгать-то, Керпсим! Все очень-очень плохо! выдохнула бабка. что ж таке робиться? Внуки Ньорда, прошептал Митя, не отрывая глаз от человеческих фигурок, застывших по бортам дракара. С высоты они казались крохотными, но он знал, что за сила кипит в них. «На вроде наших данычей!» — сообразила старуха. нью на море сильны, а здесь река, чужая река, но их много, а данычей всего двое. Река взвыла». Яростные волны колотились в невидимую преграду, пытаясь взломать, прорваться, ударить дракаром в борта, накинуться сверху, пнуть снизу, перевернуть, хлынуть в трюмы, выволакивая отчаянно кричащих, захлебывающихся воинов, вся отвага которых вмиг станет бессмысленной перед бешенством стихии. Ничего не менялось. Волны ярились, дракары шли. Только зыбким, будто раскаленным маревом, дрожал воздух над ними, и отчаянно пыхтели двигатели, выбрасывая в трубы густые султаны белого пара. А потом строй кораблей едва заметно дрогнул и разделился. Один дракар так и пер вперед, прямиком к торчащей посреди реки скале со сторожевой башней, у подножия которой застыли сражающиеся своей силой данычи, а четыре начали аккуратно смещаться, разворачиваясь бортами к берегу. Впереди всех вырвался колесный пароходик, с нахальным бесстрашием рванул прямиком к берегу, С высоты Днепровской кручи Митя видел парня, улепетывающего с причала, волоча за собой подружку. Только ее кружевной зонт взмыл воздух, закружился, хлопнулся в воду, поплыл. На него надвинулось пароходное колесо и вмиг перемололо. Белые обрывки кружева мелькнули и пропали. Выскочивший на причал городовой, выхватил парабеллум и принялся полить. Щиты, закрывающие борта парадракаров, плавно разошлись в стороны, открывая орудийные порты. Корабли ощетинились жерлами малых корабельных драконов и беззвучно в грохоте волн окутались дымом. у <связывая> только ахнул воздух, когда десятки снарядов рванули у самого берега. И, <связывая> дыдж! Снаряд, выпущенный по застрявшим посреди реки Данычем, впился в основание скалы. Башня на реке молчала. Атакующий ее дракар снова двинулся вперед, стрелять в упор, разнести в кровавые ошметки отчаянно противостоящих им внуков Дановых, а уж потом спокойно двигаться на беззащитный город, потому что башни на берегу молчали тоже, глухо, каменно. Ни единого шевеления жизни. Стволы парапушек торчали из больниц, но ни один из них не шелохнулся. Колесный пароходник лихо подкатил к причалу. С борта, перемахивая зияющую внизу полосу воды, ринулись вооруженные секирами воины. «Дзанг!» — городовой выпалил в упор по бегущему впереди всех рыжему бородачу. Пуля чиркнула по испещренному рунами стальному нагруднику и отлетела в сторону. Сверкнула секира, белый летний мундир перечеркнула алая полоса, и городовой рухнул на светлые доски причала. Бесполезный парабеллум откатился в сторону. — Да что же это? — Митя вскочил, огляделся. Сторожевые башни были и тут, одна слева, на самом берегу, и другая справа, прячущаяся меж ветвями яблоневого сада. Грозные, неприступные, молчаливые, точно мертвые. — Почему? Где казаки? — мысли мчались быстрее, чем сам Митя бежал к ближайшей башне. Теперь он был совершенно уверен, что история с медведем затевалась лишь для того, чтобы вот в этот самый момент у башенных орудий не осталось стражников, но он же догадался, предупредил. Ингвар успел и. Ему не поверили? Оборотней все-таки убрали от орудий, и отец ничего не смог сделать. Но тогда хоть бы уланов поставили, не могли же башни и вовсе остаться пустыми? Что делать? Что? Митя, с разбега всем телом, врезался в плотно закрытые двери сторожевой башни. На причале кто-то закричал так страшно и пронзительно, что, казалось, даже грохот волн затих. Митя бился в дверь плечом. «Удар! Еще удар! Удар!» Он не знал, что будет делать, когда ворвется внутрь, но хоть что-то... Дверь не шелохнулась. Подоспевшие лоцманы навалились рядом. Борта дракаров снова окутались дымом. Снаряд врезался в берег, земля под ногами зашлась дрожью. Митя пошатнулся, упираясь ладонями в неприступную дверь. Сверху посыпались комья, вывороченные взрывом земли. Дверь дрогнула, а потом задрожала сама сторожевая башня. На миг показалось, что она даже присела, напружинилась, и... Ее орудия... Окутались паром. «Та-да-да-да!» -да -да Башня изрыгнула снаряды изо всех стволов разом. Грохот оглушал. Грохот выворачивал душу. Как во сне Митя видел облако пара, окутавшее башню на реке, и пылающие хвосты снарядов, точно огненными нитями, прошивающие пространство между башней и дракаром. Огненным вихрем снаряды обрушились на Драккар все разом. Столб воды, металла и пламени взметнулся к небесам. «Да!» — надсаживая горло, заорал Митя. «Да! Да! Да!» Смотровое окошко над дверью распахнулось. Что вы тут робите, Дмитрий Аркадьевич, а?» — рявкнул высунувшийся из него Вовчанский. «Посвистели добрые, а зараз геть свитси!» «Вы тут?» Глупо спросил Митя. Вовчанский не ответил, только с грохотом захлопнул кошка, Но Митя не нуждался в ответе, только стоял и блаженно улыбался. «Пишли, звицы, паныч!» Прямо в ухо ему проорал старший лоцман. «Нема нас тут никакого толку, прибьют ни за що!» Они подхватили бабку с двух сторон под руки и побежали к домам, скрывающимся за ними проулком. Следом, пригибаясь, помчался Митя. Положенная улыбка не сходила у него с губ. У него получилось, получилось. Кажется, он спас этот паршивый городишко. Но самое главное, теперь лапа Данилевский не отвертятся. Доказательств достаточно. Есть медведь и есть цыган. Цыган знал про готовящееся нападение, иначе бы не хорохорился. Но теперь-то он все расскажет. А может, и медведь тоже, если за него у русов возьмется. Митя усмехнулся про себя. А ведь есть еще пара телега лапа Данилевских, бывшая пара телега штольцев, та самая, в которой медведя возили. Все. Алёшке с папашей конец. Они за всё ответят. За убитых и поднятых Гришку с отцом. За других мертвецов, что отца едва не загрызли. А сам Митя, столько лет успешно уворачивавшись от своей так называемой судьбы и предназначения, вынужден был тех мертвецов упокоить. А ещё за каждую пуговицу на уничтоженных сюртуках и жилетах. За них в особенности... «Повешенье! Только повешенье! На меньшее он не согласен!» За спиной взрывалось и грохотало. Перелетевший через башню снаряд врезался в землю позади него, но Митя был счастлив, еще бы убедиться, что с отцом все в порядке. Взрывная волна сбила Митю с ног, и он покатился по земле. «Сторожиться, паныч!» Заячьим скоком рванув в сторону, заорали лоцманы. Митя едва успел вскочить на ноги, как из проулка сыпанули конники. Идущие походно рысью уланы, сомкнутыми рядами скакали к башням, стучали копыта по мостовой, хрипели лошади, звенела сбруя, протяжно пела рожок. Митя вжался в стену дома, пропуская конный строй, и тут же кинулся вперед, вцепившись к крайнему улану в стремя. Петр Шабельский, вы знаете, где мой отец? «Митя, вы что здесь делаете?» Перегнувшись седла, чуть не в самое ухо ему прокричал Пётр Шабельский. «Всё в порядке с вашим отцом! На вокзал умчался вместе с Лапо-Данилевским! Уговаривать тамошних подрядчиков, големов своих пригнать! Глупая затея, не дадут наверняка! Убытков побоятся! Вдруг варяги их глиняных человечков топорами порубят!» Он презрительно поморщился. «Этому подлому племени...» пожевал губами, проглатывая явно непристойный эпитет «Только бы деньги грести». «Вместе с Лапо-Данилевским?» — растерянно переспросил Митя. Дрогнула земля, и над крышами низеньких домишек проплыли громадные головы глиняных големов. Големы шагали к реке. «Надо же! Согласились!» — недовольно проворчал Шабельский — «Можно подумать, без них бы не справились». «Порочек, что вы там застряли?» — заорал проезжающий мимо уланский ротмистер. «Быстро в строй! А вы, юноша!» — он скользнул по мити взглядом. «Убирайтесь! Гражданским здесь не место!» «И правда, сидели бы вы дома, Митенька, пока мы спасаем город!» Шабельский тронул коня шпорой и поскакал догонять строй. «Между прочим, это я спас ваш город!» пробурчал Митя вслед. «Но, кажется, я не против остаться неизвестным героем». Он огляделся. Лоцманы с мамашей давно пропали из виду. Конный полк тоже прошел. И Митя просто зашагал по улицам. За спиной гремел бой, рядом кто-то орал, мельтешили люди, проносились конные курьеры, с грохотом захлопывались ставни — Митя был уверен, что изнутри их закладывают подушками, а он просто шел домой. Свое дело он сделал, и даже убивать никого не пришлось. Митя шкодливо ухмыльнулся, он снова проскочил и снова надул и Мару, и ее хозяйку. Путь от реки до дома был не так уж и далек. Всё-таки маленький городишко, не Петербург, нет, никак не Петербург, а столько событий, столько, что можно бы и поменьше. Он свернул на пустую тюремную площадь. Ни городовых, ни торговцев, ни случайных прохожих. Их дом стоял тихий, насторожённый, запечатанными ставнями окнами. «Надеюсь, внутрь меня всё же пустят, ванную охота». Митя брезгливо принюхался к пахнущему речной тиной рукаву. «И спать. А завтра все это закончится. Леська принесет завтрак». Он слегка покраснел, вспоминая бойкую девчонку, и пошатнулся, когда в него с разбегу врезалась девчонка. Не та девчонка. Мышиная косица, рубашка с вышивкой, юбка, заткнутая за пояс, чтобы бежать быстрее — и плещущий в глазах ужас. «Даринка?» — он отстранил ее на вытянутую руку, поглядел удивленно, потом кое-что вспомнил и пакостно ухмыльнулся. «Надо же! Я сказал тебе явиться к нам домой, а ты и в самом деле явилась!» «Удивлен! Хотя время ты подобрала не самое удачное!» Митя продолжал болтать, Но холодок дурного предчувствия уже змеей обвивал внутренности. Лицо девчонки было белее ее сорочки, а сама сорочка оказалась изрядно замараной пылью, потом и, кажется, кровью. «Там... там...» — мелко стуча зубами, выдохнула ведьмочка. «Там... варяги... виталийцы...» — наставительно поправил Митя. — Ну да, они, но бояться нечего. Башни стреляют, уланы выдвинулись, даже големов в реке погнали. — А они не у реки, они уже в городе, с другой стороны зашли, и там никого! — провизжала Даринка, ухватила его за рукав и поволокла в противоположную от реки сторону.